Глава 18 В загородном доме Сайларовых царила непривычная тишина. Ни вкусного запаха из кухни, ни приветствия, ни объятия от мамы. Мика, Лаура и Сати обменялись встревоженными взглядами и осторожно переступили порог дома. Мам! позвала одна из сестер, Мы пришли. Тишина, у Мики почему-то защемило сердце. Он ждал этого дня с предвкушением и боязнью. Он считал, что так будет лучше, что правду скрывать нельзя. И все же, войдя в собственный дом, казавшийся теперь таким огромным и пустым, когда мама не вышла к ним, он засомневался в правильности принятого решения. После того, как Надим в очередной раз высказался против идеи рассказать матери о второй жене отца, он был негласно, но единодушно отстранен от тайных совещаний второго поколения Сайларовых хотя был младшим из них троих организацию взял на себя да и организовывать было нечего просто написать на пару порталов и предложить материал не сенсация конечно кому интересна жизнь рядового в меру богатого бизнесмена в россии водилась рыба и покрупнее по хайпове но как часть отдающей желтизной статейки на развлечение публике пойдет особенно если учесть что она разлетится по кавказским каналам они с сестрами разделились и заглянули на кухню. На столе стояла недопитая чашка чая, рядом стакан, пустой, резко отдававший волокординам. Телефон. Сати ввела пароль, который мама от них никогда не скрывала, перелистала вкладки и прочитала вслух. «Двойная жизнь». Она подняла глаза на брата. «Мика, статья вышла». Тишина в доме показалась оглушающей, и они втроем срывались с места. «Мама! Мам, ты где?» Быстро заглянув в гостиную, они опрометью помчались на второй этаж к спальне родителей. «Только не это. Боже, только не то, что я думаю», стучало в голове Мики. Он боялся, что она, не справившись с известием... Нет, не может быть. Если это так, он никогда не сможет себе простить, что не послушался на Дима. И Надим его не простит. И сестры, хотя они и поддержали его идею. За несколько секунд, что они летели вверх по лестнице, Ника сто раз пожалел о своем решении и заодно принял новое. Убить отцовскую жену, если с мамой что-то произошло. Потому что она во всем виновата. «Мама!» Лаура первая вломилась в спальню и бросилась к кровати. Ника увидел съежившуюся под одеялом фигуру и замер, ожидая увидеть самое страшное зрелище в своей жизни. Подступивший к горлу ком вот-вот готов был его задушить. Лаура, донесся до него слабый голос мамы. Что, дочка? Мамочка! Девушка обняла альбики и заплакала. Мика прекрасно понимал ее чувства, сам еле сдерживая слезы облегчения. Сердце все еще бешено стучало в груди, и от напряжения было не продохнуть, но она была жива. Мика закрыл глаза, мысленно благодаря Богу за этот подарок. Вместе с облегчением пришла и новая волна уверенности в том, что он все же поступил правильно, и мать также сможет выбрать единственно правильный путь — заставить отца выбросить из жизни непрошенную гостью. «С тобой все в порядке, мам?» — спросила Соте, опускаясь на колени перед кроватью рядом с сестрой. «Со мной?» — Альбики умолкла, попыталась сдержаться и не смогла. Как и много лет назад, из-за ее ясных, янтарного цвета глаз полились и она прижала к лицу одноразовую салфетку. Тут Мика заметил, что скомканные комочки салфеток покрывают почти всю ее постель, отражая степень тяжести нанесенного удара. У него никогда не получалось утешать, поэтому он остался беспомощно стоять в дверях. Что случилось? Почему ты плачешь? спросила Лаура и бросила на брата многозначительный взгляд. Он опять. Альбики уже не сдерживала рыдания. «Опять! А я-то дура! Думала, что он перестал шляться по бабам. И там написано, что, возможно, он заключил с ней религиозный брак. Брак! То есть они пишут, что он взял вторую жену. И теперь это во всех группах, во всех каналах. Теперь все знают, какой он кобель и какая я идиотка». Лаура все еще обнимала мать, поглаживая ее по спине, как ребенка, и бормотала дежурные слова утешения. Я не переживу этого. За что? Я всегда старалась сохранить семью, прощала. Думала, мужик, что с него возьмешь? Перебесится. «Ну, мам, перестань. Он того не стоит», — сказала Сати, заглядывая матери в глаза. «Если он и правда женился снова», — продолжала рыдая Альбике, — «я не смогу этого вынести. Там на фото какая-то девчонка». Девчонка, клянусь, куда мне с ней тягаться? Мама, ты у нас самая лучшая, воскликнула Лаура. Как ваша мать, да, но не как жена, Альбики покачала головой, отбросила очередную промокшую насквозь салфетку и достала из пачки другую. Я ни на что не гожусь. Применял меня на малолетку. Кабель. Мика не в силах больше это выносить тихо вышел из комнаты. Он ничем не мог помочь и решил оставить сестер успокаивать мать. Спустившись обратно в кухню, он включил свой телефон, нашел публикацию и пробежал по ней глазами. Сначала в ней упоминался Иванов, владелец известной сети ресторанов, которого уже не раз замечали в сопровождении другой женщины, несмотря на наличие жены и ребенка. Потом шел Боришвилля, Он, по счастью, успел развестись, и его встречи с молоденькой моделью в принципе не считались преступлением. Потом шел небольшой осторожный абзац-перебивка со слухами о том, что глава кое-какой республики имеет неустановленное число женщин и от каждой у него по паре детей. Его отец, Эмран Сайларов, занимал призовое третье место. Два длинных абзаца повествовали о том, что Сайларов также был замечен в обществе неизвестной молодой девушки, которая не приходилась ему родственницей. По неподтвержденным сообщениям Сайларов заключил со своей спутницей религиозный брак, который, впрочем, не признается российским законом и не придает отношениям законный статус. Однако ничто не может помешать бизнесмену сделать свою новую пассию официальной женой, так как его первая жена также не состоит с ним в зарегистрированных отношениях. Кто же тогда будет считаться любовницей Сайларова? А вот это была новость. Ника несколько раз перечитал последнее предложение, не веря своим глазам. Автору удалось узнать то, чего не знал он сам, что у отца с матерью нет регистрации в ЗАГСе. Да уж, человек на совесть поработал над материалом. «Фот черт!» — прошептал Мика, хотя еще не понимал, плохо ли это, и если плохо, то просто фигово или жуть-кошмар. Намек автора статьи, что его мать могут счесть любовницей, ему совершенно не понравился. Дальше Мика читать не стал. Чужие любовницы его не интересовали. Он надеялся, что корреспонденты смогут выяснить, кто эта тёлка. Никогда не помешает знать о своем враге побольше. Увы, ни имени, ни тем более фамилии статья не сообщала. Только черно белое фото не слишком хорошего качества. Парень вгляделся в профиль девушки. Она кого-то ему смутно напоминала. Но он за день просматривал столько профилей в социальных сетях, Со столькими людьми общался, что впору было ошибиться или с кем-то ее спутать. «Зара», — вдруг произнес вслух Мика. Он назвал ее Зара. Уже хоть что-то. Мика отбросил газету в сторону. Пожалуй, он все равно ее придушит, даже если мама не наложила на себя руки. Если бы только убийством действительно можно было вернуть покой в их семью. Пока он копался в холодильнике в поисках жиротвы, Сёстры с мамой спустились вниз. Альбики еще не совсем успокоилась, но первая волна истерики, в которой они ее застали, начинала спадать. Но это лишь первая волна. А сколько их еще будет? «Я ничего не успела приготовить», извиняющимся тоном сказала мать. «Когда мне скинули...» Она брезгливо ткнула пальцем в телефон. Я потом уже не могла. «Да брось, ма! Мы сейчас все сделаем!» Воскликнула Сати и принялась заготовку. Альбики присела за стол. Мика сконструировал себе бутерброд и уселся напротив. Мама оглядывала детей полными слез глазами и качала головой. И чего ему не хватало? Снова начала она, и у Мики кусок бутерброда застрял в горле. Прекрасные дети. Я всегда старалась, чтобы в доме все было уютно. Всегда старалась. Она умолкла и потянулась за очередной салфеткой. Вспомнив юное личико и аккуратную фигуру второй жены, Мика подумал, что для мужчин не все счастье заключается в детях и вкусной еде, но обсуждать эту тему с матерью, разумеется, не стал. «Что мне делать, если это правда?» прошептала Альбики. «Что мне делать?» «Да разведись ты с ним!» не оборачиваясь, сказала Сатин, резая картошку. Мама вздрогнула от этого совета и недоверчиво посмотрела на дочь. «Сати, что ты такое говоришь? Как я могу с ним развестись?» «Ну как?» — девушка взмахнула ножом. «Пойди в ЗАГС и подай заявление. Или как там это делается?» «Но у нас не было ЗАГСа. Не было необходимости. У нас только религиозный брак. Ты ведь знаешь, для нас это важнее, чем регистрация» так это еще проще беззаботно сказала сати значит ты можешь просто уйти уйти переспросила альбики и посмотрела на остальных ну да так разве нельзя кажется нет он должен дать мне развод при этих словах мама вдруг разразилась новыми рыданиями ника с трудом доживал бутерброд залил ком в горле стаканом воды Он чувствовал себя не в своей тарелке, не только из-за маминых слез, а больше из-за того, что он был их причиной, пусть и косвенный. Он встал из-за стола в надежде незаметно ускользнуть из кухни. «Я не могу. Я не хочу от него уходить», — снова бормотала Альбике. «Мы же семья. Мы любим друг друга». «Господи, мама!» — взорвался Мика. «Он об тебя ноги вытер, а ты говоришь о любви? Очнись, наконец!» Он женился на другой. Это так проявляется его любовь к тебе? Вот уж реально, кобель! Не смей так говорить о своем отце!» Альбике хлопнула рукой по столу и гневно посмотрела на сына. «Какой бы он ни был муж, это не дает тебе права о нем так выражаться!» Мика закатил глаза к потолку. Так и знал, что не стоит открывать рот. «И потом...» «Это еще не точно?» продолжала мать. «Может, он и не женился вовсе?» «Может, это вообще все неправда? Сейчас мало ли чего понапишут, и этот сделают... фотошоп!» Она решительно высморкалась в салфетку. «Отрицание факта — отличная позиция». Мика перевел взгляд на сестер, те пожали плечами. Альбике, очевидно, понравилась эта мысль, и она уже бодрее встала из-за стола и начала помогать Сатиру бить салат. «Ну, а если не утка?» — спросила та. «Все вранье!» — отрезала мать. «Не верю я этим интернетам!» Но Мика ее видел. Она была у папы в квартире, когда он туда поехал. Альбики ошарашенно уставилась на сына. «Спасибо тебе, Сати!» — передал Мика гневным взглядом сестре. «Это правда?» «Да!» — нехотя ответил он. «Вот именно ее...» «Да, мам. Именно ее». «Когда это было?» «Около месяца назад». Мать с минуту смотрела на Мику. Какая-то часть ее разума, видимо, пыталась найти достойное объяснение присутствию одной и той же посторонней девушки в квартире ее мужа и на фото в статье. Когда все попытки оказались тщетны, Альбики отшвырнула в сторону огурец, и с каменным лицом прошагала мимо них прочь из кухни. Мика и девушки снова испуганно вслушивались в ее шаги наверх и затем в тишину. Однако буквально через минуту тишина была нарушена, и снова раздались шаги. Альбики, уже одетая в уличную одежду, стояла на пороге кухни. «Поехали». Мике не нужно было спрашивать, куда она так резко собралась. «Отличная идея проверки, если бы не одно «но». «У меня нет ключей от квартиры», — хмуро сообщил он. Отец запер их в сейфе после того, как я на нее наткнулся. «26.8.17», — холодно сказала Альбике. «Ваши даты рождения. Жду тебя у машины». Вторая про себя кот, Мика направился в кабинет отца. Даты рождения, как трогательно. Промелькнула шальная мысль перешифровать сейф, но отец юмора не оценит. Когда Мика набрал шифры, и открыл небольшую, но массивную дверь, его сердце на секунду замерло, а по коже пробежали мурашки. Нет, ключи были на месте. Вот только вместе с ними, парой пачек наличности, несколькими конвертами и документами, в сейфе лежал пистолет. Какой парень устоит перед оружием, внушающим страх и таким манящим? Мика не устоял, потянулся и взял пистолет. Поначалу ему показалось, что это пневматика, но потом, взвесив его на руке, пощупав и осмотрев корпус, он пришел к выводу, что пистолет все же боевой. Оружие было компактным и почти целиком помещалось в ладонь. Рука быстро привыкла и четко легла на рукоять с выбитой надписью «Беретта». Указательный палец сам потянулся к спусковому крючку. Мико кое-что понимал в этом деле и на всякий случай проверил предохранитель. Надпись на стволе гласила, что пистолет произведен в США и имеет калибр 0,25. Сделать бы селфи, но Мика не стал так рисковать. Отец не должен знать, что он лазил в его сейф. А фото, пусть и в аккаунте, которым он никогда не интересовался, это все равно улика. Парень погладил прохладный ствол, попробовал, как беретто помещается в карман, потом навел ствол на несколько предметов в комнате. «Плюс к мужеству!» — с улыбкой пробормотал он. «Жаль, что я не ходил в стрелковый клуб с Надимом, ленивая задница. от чего я отказался?» На одной из картин на стене кабинета был изображен неизвестный ему человек. Мика подошел вплотную к картине и сунул ствол под нос незнакомцу. «Прощай, Зара!» И он легонько дернул оружие вверх, изображая выстрел.